глава третье они дуб посередине полянки был толстый и высокий, и окружавшие его деревья казались перед ним чуть ли не молодняком. Его раскидистые корявые ветви закрывали большую часть полянки, и даже в сильный дождь под ними было сухо. Сейчас утро было раннее, кудрявая вершина дуба уже освещена, но под деревом еще сумрачно и трава тяжелые от росы.юда я ж говорил сюда в оттуда видно. «Да черное какое!» «А чего ж ты сам-то не лез?» «Да, сам полесь-ка! Без веревки на него не заберешься!» Кусты орешника раздвинулись, и на полянку выбежал Андрейка. Штанишки, вымокшие от росы, потемнели и прилипли к ногам. Роса капала с волос и даже с кончиков сдернутого носа, но он этого не замечал. «Как выскочит! Крылья! Во!» И он расставил руки, сколько мог. «А глазищи! Во!» Как колёса, а на башке рога, во, бородища, во, как у козла. Да страшнющий какой, да как загудит, у-ху-ху. Андрейка перескакивал с одной ноги на другую, приседал и взмахивал руками, весь горят возбуждения. Мальчики окружили его и смотрели то ему в рот, то вверх на дерево. Здесь на месте рассказ, слышанный ими уже не раз, казался новым и особенно значительным. Над первым толстым суком старого дуба Чернело большое дупло. Похоже было, что после Андрюшкиного рассказа никому не хотелось заглянуть в это дупло первому, но ни один не хотел в этом признаться. «Да его еще, может, там и нет вовсе», — равнодушно проговорил федоска махнул рукой и отвернулся. «Я бы, мало полез. Да не стоит трудиться». «А забожусь, что есть! А забожусь!» — заволновался Андрейка. «Он ночью с лешем по болоту хороводится. Зайчей ловит. А сейчас залез в дупло и спит». «Забожусь, что тут!» Саша посмотрел вверх, потом на мальчиков. Он вдруг заметил, что у Фидоски одна прядь волос, спускающаяся на лоб, светлее других, и глаза невольно на ней задержались. Но федоска поймал его взгляд и насторожился. «Ты чего это на меня смотришь?» «Думаешь, я боюсь?» Вызывающе спросил он и для чего-то туже подтянул поясок. «Я их чертей, может, столько перевидал! Как курей!» «А тебе вот и лезть!» Неожиданно закончил он и оглянулся на остальных мальчиков. «Тебе! Тебе лезть!» — обрадованно закричали все. Для каждого нашелся удобный выход — не лезть самому и не заслуживать упреков трусости. Саша невольно сделал шаг назад. «Боишься?» — тоненьким голосом спросил Мотя и смешливо потянул носом. «Не бойся, не съест! Не гусак!» — закончил он под общий смех. Саша покраснел и оглянулся. «Все глаза, как вчера!» были устремлены на него. Все ждали. Он вздохнул и стиснул зубы так, что стало больно. «Бросай веревку, федоска, сказал он твердо и сам тоже подтянул пояс курточки. В руках у федоски мигом оказалась принесенная из дома веревка. Из кармана он вытащил продолговатый камень и крепко привязал его к веревке. «Берегись!» — крикнул федоска и размахнулся. Камень перелетел через нижний сук и упал. Веревка повисла на нем, касаясь земли. «Влезешь?» — спросил федоска, уравнивая концы. «Аль, подмогнуть?» Саша молча взялся за веревку и, напряженно перехватывая ее скрещенными ногами, стал подниматься наверх. На поляне стало тихо. Ребята, подняв головы, следили за каждым его движением. Вот он добрался до сука, схватился за него, подтянулся и, слегка задыхаясь, сел верхом. Затем, упираясь руками и осторожно передвигаясь по суку, приблизился к стволу теперь дупло чернело над самой его головой саша размахнулся и запустил в него камень в ответ послышалось страшное шипение в дупле что-то завозилось и вдруг перед самым носом мальчика мелькнула огромная кошачья голова с желтыми глазами и круто загнутым разинутым клёвом саша вскрикнул и отшатнулся закрывая лицо руками он едва устоял на суку крепче обхватил его ногами В лицо дунуло ветром, мягкое упругое крыло ударило по руке, и огромный филин бесшумно пронесся над поляной и скрылся за деревьями. Саша не сразу решился опустить руки. Казалось, вот-вот в лицо опять глянет страшная кошачья голова. Голоса снизу привели его в себя. — Самолет! Чистый самолет! — кричал, прыгая на одном месте Ивашка. А Андрейка бегал по поляне и всех хватал за руки. — Скорей! Ой, да скорее же! — торопил он. «Бежим глядеть, куда он подевался!» Мальчики с криком и смехом бросились с полянки. «Гляди, гляди!» — слышался из-за кустов тоненький голос Ивашки. «Он днем слепой, даром, что глаза по ложке! Мы его в раз! Мы его в раз!» Саша потянул было веревку из дупла, но вдруг остановился. «Вот это дело!» Он влезет в дупло и все разглядит. Наверное, оно большое-пребольшое, при большое. может быть, как целая комната. А мальчишки пускай его поищут. Саша осторожно встал на ноги и, придерживаясь за край, заглянул в дупло. Темно и тихо, и, наверное, пусто. Уж с таким соседом никто не уживется. Можно смело прыгать. Раз! От прыжка в дупле поднялась такая пыль, что Саша чуть не задохнулся. Апчхи! Апчхи! Он чихал, кашлял, протирал глаза, пока поднятая им пыль немного улеглась и стала полегче дышать. Затем, приподнявшись на цыпочки, он выглянул наружу. Что это? Мальчишки бегут назад, кричат еще громче и смотрят вверх. Уж не летит ли Филин назад, на старую квартиру? Саша вздрогнул, хотел было выпрыгнуть из дупла, но тут же замер на месте. Громадный зонт мелькнул перед его глазами и, колыхаясь, опустился на поляну. Еще и еще, три, четыре, пять, и все как сговорились в одно место. Люди в защитных комбинезонах быстро отцепляли от пояса веревки и оглядывались, Тихо говорили. Андрейка засунул пальцы в рот и остановился как завороженный, под кустом орешника на краю поляны. Федоска стоял за ним боком и смотрел угрюмо из-под лобья. Светлая прядь волос совсем закрыла ему один глаз. Остальные мальчуганы от неожиданности присели на корточки и выглядывали из-под куста как испуганные зайцы. Парашютисты. И Саша заметался, стремясь скорее выбраться из дупла и спуститься на землю. «Ну, Фогель!» — спросил у мальчишек, что это за место. «Здесь вообще не должно быть никаких селений!» Проговорил вдруг по-немецки один из парашютистов, высокий, рыжий, и подтолкнул собранный в комок парашют под ветку орешника. «Немцы!» — прошептал Саша и невольно присел в дупле. «Хорошо еще, что я их понимаю!» Второй парашютист, низенький и коренастый, отцепил последние крючки и, освободившись, повернулся к мальчикам. «Шоколад хочет?» — спросил он по-русски, но как-то странно выговаривая слова. «Иди сюда!» «Хорош, мальчик! Я даю тебе шоколад! Ты говоришь мне, какой-то есть деревня! Хорош!» Говоря это, низенький засунул руку в карман и вытащил большую плитку шоколада в золотой обертке. Мальчики не шевельнулись, но маленький курносый Мотя вздохнул и проглотил слюнки. Немец заметил это и повернулся к нему. «Хорош, мальчик!» — сказал он ласково. — Я даю тебе шоколад. Ты говоришь мне, какой-то есть деревня. Ну? — Из малинки мы, — смущенно ответил Мотя. Плитка оказалась у него перед глазами, ближе, у самой его замазанной рожицы. Из разорванной немцем обертки заманчиво выглянул душистый коричневый уголок. Мотя не выдержал, рот его приоткрылся, и, проворно сунув отломанный немцем кусочек шоколада в рот, он так усиленно заработал челюстями, что другие немцы захохотали, и тоже опустили руки в карманы. «Иди все сюда! Хорош мальчик!» Снова заговорил низенький немец и помахал толстой рукой с короткими пальцами. саша она показалась до того похожей на лапу Филина, что он вздрогнул. «Я всем даю шоколад! Я считаю! Сколько мальчик? Раз, два, три, четыре!» У каждого мальчика в руках оказалось по плитке шоколада. Они уже все выползли из засады и храбрее разглядывали странных гостей. «Вы наши?» — вдруг угрюмо спросил федоска Он один не отошел от куста, даже подался назад, и шоколада, что протягивал ему немец, не взял. «Ваши, ваши!» — поспешно ответил немец и оглянулся на Высокого. «Этот соображает больше, чем следует», — в полголоса проговорил Высокий. И у Саши опять сильно забилось сердце. «Мы добрый коммунист!» — продолжал низенький немец. «Мальчик, скажи, есть ваша деревня близко?» — Там наша деревня, за речкой, — прогнусавил Мотя, потому что рот его был забит шоколадом. — И еще один есть, Сашка. Вы ему тоже дайте, ладно? — Да, да, — торопливо сказал немец. — Скоро, очень скоро, зови твой Сашка. Где есть Сашка? — Не знаю, — ответил Мотя и повернулся на босой пятки оглядывая поляну. — Домой убежал, что ли? — А вы откуда будете? — опять прервал разговор Федоска. «От неба!» — сказал немец и засмеялся. «Ты, мальчик, будешь нам показывать дорогу в твой деревне. Хорош?» «Ладно», — с готовностью согласился Мотя и, вытерев рукавом замазанный шоколадом рот, с наслаждением облизал пальцы. «Идти надо вон туда, до речки. А там за речкой. Ой!» Сверху Саша увидел, как федоска проворно протянул руку и ущипнул Мотю, а другой рукой дернул Андрейку за рукав. Немцы передвинулись так, что окружили ребят со всех сторон. Высокий опять заговорил, на этот раз так тихо, что Саша не мог расслышать. Затем он вынул из кармана что-то блестящее и, высоко подняв руку, бросил его в траву. Три светлых головенки одновременно нагнулись вниз, а в следующую минуту... «Огонь — Огонь! — крикнул Высокий, и несколько выстрелов слились в один, а светлые головенки, только что нагнувшиеся к земле, так и припали к ней. Не нагнулся один федоска В момент, когда прозвучали выстрелы, он упал на четвереньки и откатился в сторону так, что только босые ноги мелькнули в воздухе. Кусты орешника качнулись и закрыли его синюю рубашку. В следующую секунду ветки, срезанные пулями, посыпались на землю. С криком и ругательствами немцы кинулись по тропинке вслед за федоской Зажимая рот руками, чтобы не крикнуть, Саша прижался лбом к бархатной стенке дупла. «Андрейка! Мотя! Ивашка!» — повторял он шепотом и опять. «Андрейка! Мотя! Ивашка!» Внизу на поляне опять послышалась немецкая речь. Саша осторожно выглянул. Полянка была полна людьми в защитных комбинезонах с необычными коротенькими ружьями на груди. Они все громко говорили, перебивая друг друга, и показывали руками в сторону, куда убежал федоска. Сведения были ошибочными, уловил Саша немецкую фразу: нам говорили, что здесь нет никаких деревень, а теперь этот маленький негодяй всех всполошит. действовать быстрее, чтобы никто не ушел, отчетливо проговорил другой, махнув рукой в сторону деревни. Саша посмотрел на него, длинный тонкий шрам, начинаясь от угла рта, пересекал щеку немца, стягивая ее и от этого казалось, что на его лице застыла странная и страшная улыбка одной стороной рта. Потому как этого человека ослушали, Саша понял, что он старший. Рассматривая немца, он опустил глаза ниже и сразу забыл о нем. Три маленьких комочка лежали на траве. Один из парашютистов споткнулся и с ругательствами ударил ногой. Белый рукав рубашки мелькнул в воздухе. Ивашка, теперь он лежал вверх лицом, спокойный и серьезный, откинув в сторону худенькую руку. На виске виднелась тонкая красная струйка. Саша забыл, что его могли увидеть. Почти высунувшись из дупла, он смотрел, как немцы по команде, держа коротенькие ружья, исчезали за кустами орешника. Точно никого тут и не было, если бы только не те трое, что остались лежать на полянке среди высокой травы. Прошло много времени, пока Саша решился выбраться из дупла. Он перекинул через сук веревку и медленно спустился вниз. Постоял около дерева, и вдруг, вскрикнув, кинулся в лес по тропинке, по которой еще недавно бежали немцы. Он только сейчас догадался, они собирались убить там, в Малинке, всех, чтобы никто не смог рассказать о них русским солдатам. И мальчиков они убили по тому же. федоска но его тоже, может быть, убили, и столько времени он потерял, сидя в дупле. Он виноват, он не предупредил вовремя. Саша остановился и круто повернул в сторону. Он понял, надо не бежать за немцами, а обойти их стороной, опередить. Ах, если бы Мотя не показал им, в какой стороне находится малинка. В висках у Саши стучало, дышать было трудно, словно воздух стал тяжелым и густым. Но Саша бежал упорно, не давая себе передышки. Он падал и опять бежал. Наконец, старый дубовый лес кончился, еще немного, и тропинка выбежала на открытое место, на берег реки Малинки. Черные столбы дыма над домами. Это было первое, что увидел Саша, выбегая из леса. Послышался глухой взрыв, еще взрыв и частые-частые выстрелы.